Глава 16 м н е досталась очень уютная угловая комната с большой кроватью и двумя окнами, которую я оценила с первого взгляда. Я бы даже назвала ее «козырной» в этом доме, да только не спешила обольщаться. Ведь мне наверняка придется делить эти апартаменты с кем-то из девчонок. Очень надеялась, что это не окажется п о д р у ж к а Миши. Такой шутки судьбы я не вынесу. Хотя о чем это я? Они же пара, значит, будут ночевать вместе». «Господи, зачем я думаю об этом? Мазохистка, блин!» Сосредоточив решительный взгляд на своем отражении, я сделала глубокий вдох и удовлетворенно улыбнулась. Правда, одними губами, тогда как в глазах застыло волнение и отпечаток грусти. Но мне очень нравилось то, что я видела. Облегающее платье темно-зеленого цвета шикарно подчеркивало мою фигуру. Широкие рукава с продольным вырезом – и узкими манжетами делали образ нежным, женственным. В-образное декольте интригующе приоткрывало грудь, а юбка привлекала внимание к ногам в черных чулках с мелкой сеточкой. С макияжем я тоже не стеснялась. Сегодня ведь праздник, и выглядеть мне хотелось тоже празднично. Свои длинные волосы я накрутила, от середины они превращались в крупные локоны. А чтобы прическа выглядела аккуратной... Убрала виски и сцепила пряди красивой заколкой на затылке. Пришло время спускаться. Я и так, как могла, оттягивала время, но гости, скорее всего, уже давно вышли из своих комнат и собрались в зале. Там установили большой стол, который нужно было накрывать, и не стоило надеяться, что многие кинутся помогать Оли. Жены д е м и н ы х друзей в основном такие фифы, что наверняка заняли своими о т б е л е н н ы м и задницами самые удобные места и ждут, пока их обслужат. Однако я ошиблась и приятно удивилась, увидев, сколько помощниц собралось на кухне возле Оли. Все в красивых платьях, с уложенными волосами и длинным маникюром, но они нашли себе занятие, за которым взахлеб делились между собой сплетнями. «Я тут». «Чем помочь?» – побеспокоила я Олю, которая сосредоточенно выкладывала овощи в тарелку, одновременно выслушивая жалобы Ани, жены громилы Вани. р а с с е я н н оглянувшись, Она только хотела что-то сказать, но вдруг застыла и расширила глаза. «Ох, ничего себе!» – восхищенно выдала Оля, отложив нож. Вытерев руки полотенцем, она осторожно коснулась моего платья, жадно оглядывая меня с ног до головы. «Полина, да ты просто изумрудная принцесса!» Я смущенно улыбнулась и тоже опустила глаза на свой наряд. «Спасибо!» – негромко отозвалась я, ощутив неловкость от внимания, которым уже одарили меня остальные девушки. «Ух ты, Поль, где купила такое платье? Ты сама красилась? Ой, какие сережки и камушки, прям в цвет! А как ты волосы так завела?» Засыпали они меня вопросами. Терпеливо отвечая на них, я, честно говоря, находилась в замешательстве от такой реакции. «Подумаешь, мне казалось, все здесь выглядели не хуже меня». Когда с восхищением было покончено, «Оля поручила мне носить в зал готовые закуски, а я так расплылась от комплиментов, что даже не подумала возразить. Да и есть ли смысл? Перед смертью все равно не надышишься». Однако надо ли говорить, как дрожали мои руки, когда я зашла в просторную комнату, где уже собрались друзья именинника вместе с ним самим и сейчас весело выбирали музыку. Я старалась ни на кого не смотреть, скорее поставить блюдо и уйти, но все равно не смогла удержаться». Перед самым уходом окинула взглядом присутствующих, отметив в первую очередь, что Миши в зале нет. Второе же наблюдение заставило меня оторопеть. Я не ожидала поймать на себе взгляды почти всех коренастых друзей брата. Щеки тут же ошпарило от волнения, тело сковало н е л о в к о с т и я поспешила ретироваться. Не стала никого осуждать, ведь в их глазах отражалось больше удивления, чем неприличный интерес. Парни просто привыкли, что сестренка Дима одевается гораздо скромнее и почти не красится, поэтому такая реакция от них объяснима. Разве что за исключением Вадима. В любом случае, возвращаться в зал одной от чего-то не хотелось. К счастью, будто услышав мои мысли, ко мне присоединились девочки, да и когда я вновь пришла в зал с новыми блюдами, мужского внимания стало значительно меньше. Это помогло избавиться от лишнего напряжения, которого сегодня у меня и так было предостаточно. В голове даже пронеслась мимолетная мысль, несущая облегчение и вместе с тем безотчетную досаду. Что, если Миша вообще не приедет? И чего до сих пор нет, хотя разгар праздника все приближался. Однако напрасно я подумала об этом. Судьба как нарочно подстерегала меня именно в тот момент, когда я в очередной раз выходила из зала, вдруг уловила краем глаза движение в окнах прихожей. Невольно сосредоточила взгляд и застыла, как вкопанная, узнав внедорожник, который резво припарковался у одной из машин. Все мысли тут же вышибло из головы, и сердце забилось, как сумасшедшее. Лишь когда дверь с водительской стороны дернулась, я, наконец, очнулась. Поспешила уйти с видного места и принялась растерянно оглядываться – Нет, я не готова. Увидеть его с ней прямо сейчас, столкнуться лоб в лоб. Разум стремительно накрыла паникой, и я заметалась в поисках решения, уйти в зал или, может, отсидеться на кухне. Но сколько я так смогу прятаться? Может, лучше пусть все уже произойдет, чем я буду весь вечер избегать их. Самая адекватная мысль. Но я ее не послушалась. Вдруг ринулась к вешалке, схватила свое пальто и поспешила в коридор за лестницей, где находилась запасная дверь на улицу. Хорошо, что этого никто не видел. Голоса и шаги я услышала, уже скрывшись из поля зрения. «Ну, наконец-то!» — крикнул кто-то из громогласных друзей брата. «Димка, Тереев приехал!» Дрожь прошла по телу от упоминания его фамилии. Я всего на секунду задержалась перед запасной дверью, прежде чем решительно толкнула ее... И вышла на улицу прямо в туфлях. Просто сбежала, как трусливая мышь. А перед глазами так и застыла картина нашей вероятной встречи. Даже его девушка прорисовалась. Это слишком больно. «Эй, ты куда?» Неожиданно раздалось за спиной, и я резко обернулась. Оказалось, за углом дома стоял Вадим, которого я не заметила, выбегая. В его пальцах дымилась сигарета, а взгляд отражала задаченность. «А, я погулять». Невпопад отозвалась я, сунув руки в карманы и выдавив кривую улыбку. «Воздухом свежим подышать хочется». Парень свел свои густые брови, глянув на мои туфли, каблуки которых утопали в земле. «Ясно. Хочешь я с тобой?» «Ой, нет, спасибо». Вежливо отказала я, уставившись себе под ноги. «Я тут недалеко и быстро». Вадим задумчиво кивнул и пожал плечами. «Ну хорошо, если что, я буду здесь». «Ага, спасибо». Выдавив еще одну улыбку, я неловко обернулась и продолжила шагать в направлении густого леса с красивыми высокими елями. Теперь, когда парень не видел моего лица, оно отражало истинные эмоции смятения. «Ну какая из меня коварная соблазнительница! Я даже смотреть на него стесняюсь. Сложно мне будет следовать совету Оли. Так как идти было не очень удобно, далеко я и правду не ушла». заприметила старую деревянную беседку и задержалась в ней, усевшись на потрескавшуюся от времени скамейку. Хотелось скорее взять себя в руки. Я понимала, что веду себя глупо, что боли мне все равно не избежать, но не могла ничего с собой поделать. Решила, посижу чуть-чуть и вернусь. Пока еще не сильно темно, у меня есть время. Жаль только холод быстро сковывал своими объятиями. Как бы я ни куталась в пальто, уже и зубы начали стучать. Однако я упрямо продолжала сидеть и слушать волшебное шуршание леса. Правда, это волшебство очень тесно мешалось с ощущением одиночества. В какой-то момент в шорохе веток, колыхающихся от ветра, вдруг раздался хруст. Я не сразу поняла, откуда он, но звук становился все отчетливее, как будто кто-то приближался. Это заставило меня подняться и занервничать, ведь лес выглядел довольно диким, и здесь вполне могли водиться какие-то звери. К счастью, вскоре среди деревьев показалась знакомая мужская фигура, и я облегченно выдохнула. «Ох, ты меня напугал!» – с нарочитым укором произнесла я, нехотя, выходя из беседки. Вадим дернул уголком губ и, замедлив шаг, поежился от ветра. «Извини, просто там это Оля зовет. Пойдем, а то холодно уже». Согласно качнув головой, я незаметно сглотнула, понимая, что отсиживаться уже действительно не вариант. Да, конечно. Парень дождался, пока я поравнялась с ним, и мы вместе направились в сторону дома. Молча. Меня эта тишина не так заботила, как моего нового знакомого. «Слушай, Полин», — неожиданно позвал он, — «я не знаю, за чего ты так грузишься и не стану лезть не в свое дело, но...» «На всякий случай скажу, я не собирался к тебе подкатывать». От услышанного я аж чуть не споткнулась. в Скинув взгляд, удивленно уставилась на Вадима, которому явно было неловко, а потому он поспешил поправиться. «Ну, то есть ты наверняка поняла, что нас типа свести пытаются?» «Так вот, я не при делах, если что. Ты, конечно, классная и все такое, но я ехал сюда без какой-либо цели. Да и вообще, в данный момент жизни о другом парюсь». В замешательстве нахмурившись, я отвела глаза в пространство – «Ладно, я поняла», – рассеянно выдала я, ощущая, как расползается внутри гаденький осадок. «Дима что, совсем совесть потерял?» «Да, я допускала мысль, что Вадим не случайно поехал с нами, но очень надеялась, что ошибаюсь. Ведь за братом никогда такого не водилось, наоборот, он всячески давал друзьям понять, что я – это табу. Да и, в принципе, Дима не страдал раньше ничем подобным. Вопреки всему, Меня его выходка не столько разозлила, сколько заставила беспокоиться. Неужели ситуация с Мишей так насторожила Диму? А Оля что же, с ним заодно? Но ведь она наоборот расхваливала Мишу и не знала правды до последнего, только догадывалась о чем-то совсем невинном. Неожиданно в голову влетела мысль, которая заставила меня еще больше нахмуриться, что если Оля просто хотела, чтобы я переключилась на другого, не ради флирта, а на самом деле. «Ведь уже стало очевидно, мне с Мишей не быть, и она понадеялась, что новая компания, тем более в лице красавчика-брата, для меня лучшее лекарство». «Блин, я совсем запуталась с этими родственниками и их заботой». «Надеюсь, я тебя не обидел?» осторожно поинтересовался Вадим, выдергивая меня из неприятных раздумий. «Что ты, нет?» тут же успокаивающе отозвалась я. «Наоборот, хорошо, что мы все выяснили». «Хотя мое настроение с этим не было связано», добавила я, взглянув на парня, чтобы прояснить все наверняка. «Ты здесь ни при чем, правда? Я гружусь из-за другого. Не обращай внимания». Вадим напряженно пригляделся ко мне, но все-таки согласно отозвался. «Окей». А я ощутила, что как-то сразу расслабилась. Неспокойно было бы совести, если бы я парню понравилась и задумалась с ним флиртовать». хотя в данный момент меньше всего планировала кого-то охмурять. Но к моему облегчению стало очевидно, что Вадима я не зацепила. «Слушай, а давай вместе сядем?» Вдруг приветливо предложила я, желая загладить неловкий момент. «Пусть успокоятся наши бесстыжие сводники». Стало приятной неожиданностью, что парень лукаво улыбнулся в ответ. «Да не вопрос. С удовольствием составлю тебе компанию. Мне нравится с тобой общаться». «Мне тоже», — искренне ответила я Контакт наладился самым лучшим образом, но в дом я заходила с улыбкой не только поэтому. Абсурд, происходящий вокруг моей жизни, настолько выбил меня из колеи, что вдруг стало на все плевать. И на Мишу с его девушкой в том числе. Я как будто ощутила себя отдельной частью. По-настоящему. Есть он, а есть я. И наши пути не пересекаются. Живи так, как будто ничего не произошло. Отличная идея. п р и х о ж и й Вадим помог мне снять пальто, а когда я потерла плечи, прикоснулся к ним своей теплой рукой. «Замерзла?» – спросил он, обаятельно улыбнувшись. «Ага». Разговор явно пошел нам на пользу. Я не ощущала никакой скованности или неловкости. И думаю, с ним происходило то же самое. «Наконец-то вернулись голубки!» – неожиданно раздался грубоватый голос брата. «Мы с Вадимом одновременно устремили на него взгляд». Дима выходил из кухни с глубоким блюдом, заполненным мясом доверху, которое легко удерживал одной рукой. И в этот же самый момент я буквально на уровне инстинктов почувствовала его присутствие. Спустя секунду мое внимание переместилось на лестницу, и я столкнулась с карими глазами, которые в свете люстры казались черными, как и черная водолазка Миши, подчеркивающая каждый мускул на его идеальном теле. Колени задрожали, как по команде, и пульс заколотился в висках. Такой Миша был красивый, мужественный, солидный. Аж дыхание перехватывало. Тем временем, замедлив грациозный шаг, Миша окинул нечитаемым взглядом меня, а затем и моего кавалера. «Кстати, Миха!» — обратился к нему Димас, похватившись и затормозив у лестницы. «Знакомься, это Вадим, Олин братишка». Переглянувшись с моим братом, Миша сошел с последней ступени, вновь сосредоточив на Вадиме внимание, которое трудно было назвать приветливым. Однако моего кавалера это не смутило, и он решительно направился к д и м е н н о м у другу для рукопожатия. Отвечая на приветствие, Миша вновь посмотрел на меня в упор, заставляя щеки вспыхнуть. Я неловко переместила взгляд на лестницу, ожидая, что по ней вот-вот начнет спускаться красивая, иначе и быть не может незнакомка, которая с ним пришла. «Привет, Полина!» Вдруг донесся до меня требовательный мужской голос, сколыхнувший все внутри. Мы столкнулись с Мишей взглядами, и мурашки спустились по коже. «Привет», — коротко отозвалась я, уставившись себе под ноги. «Ну что, идем?» — весело спросил Вадим, к счастью, уже возвращаясь ко мне. Хотелось скорее сбежать в зал, пока меня не стали знакомить с девушкой Миши, которая наверняка задержалась наверху. Оказавшись рядом, мой кавалер учтиво подал локоть, А еще так смешно подмигнул, высунув язык, что мое лицо озарила широкая улыбка. Наверняка со стороны это выглядело двояко, поэтому, поддавшись смятению, я взволнованно оглянулась на брата, застывшего с кривой улыбкой. Затем, как бы н е сопротивлялась, невольно поймала взглядом Мишу, внешний вид которого отражал полное бесстрастие. Грустная улыбка коснулась моих губ, когда я отвернулась. «А ты чего ждала?» что у него пар из ушей пойдет от ревности. Наивная дура, да ему все равно. Наоборот, он скорее вздохнул с облегчением, что я, наконец, отвлекусь от его персоны. Ведь теперь совесть Миши чиста и передо мной, и перед его девушкой».